Глава 33. Цветочек. Флоренс Миндоса и Джек Эдвардс. Звучит как что-то невозможное. Он же напыщенный и самовлюблённый ублюдок, которого никто не выдерживает больше недели. Брат её парня, теперь уже бывшего. Ещё один английский гопник, которого не скроешь даже за выглаженным деловым костюмом. Она разбирает чемодан и смеётся над собственными представлениями о Джеке. Всё хуже, чем она думала. Он не просто гопник, он бандит, как и её бывший парень. Они — организованная преступная группировка. Кажется, так это называется. И Флоренс до сих пор пугает всё услышанное, но совесть подозрительно молчит. Наверное, они обе могут принять чьё-то тёмное прошлое, если оно действительно позади. Тем более «Фэллоу полностью легально — И Джек несколько раз повторил это, чтобы она запомнила. Но когда они вместе, Джек становится нежным, заботливым и ранимым мальчишкой из Манчестера. Он каждый день звонит бабушке, выслушивая её истории о растениях и книгах. Он беспокоится о своих братьях и готов на многое ради них. Он чувствует искусство. Правда, чувствует. Несмотря ни на что, это была одна из лучших поездок в Париж в её жизни. Сложно собрать впечатления в кучу. Примешивается и романтика, которую она ловила в порывистых поцелуях, и профессиональные открытия, и просто неожиданные новые места. И Джек — часть каждой, даже самой маленькой эмоции, каждого воспоминания. Как только вещи оказываются на своих местах, в дверь стучат. Бри отказалась отложить рассказ о поездке до завтра. Нужно, наверное, помалкивать о своих чувствах. «Доставка вина», — размахивает Бри бутылкой в дверном проходе. «Но если ты привезла чего получше, я готова выбросить Мальбек. Начнём с него», — улыбается Флоренс и отправляется на кухню за бокалами. «Хочу знать всё. Наша кофейня ещё работает?» «Я туда не попала», — откликается она. «Мы собирались, но оказались в Орлеане». «Чего?» — открывает рот Бри. Флоренс выхватывает бутылку у неё из рук. Если они встречаются втроём, Матео не признаёт никакого вина, кроме итальянского. Поэтому рейслинг, мальбек и шардоне доступны им только, когда его нет в городе. Долгая история. В общем, мы посмотрели всё, что в этом году выставляется в галереях. Ну, почти всё. По каждой ходить смысла не было. Просто скажи, Жервиль также прекрасен? Возможно. Но в Париже не выставляется. Увёз свои работы куда-то в Италию, вроде бы на север. Так что на него мы тоже не попали. Тогда что крутого ты увидела? Ничего. Флорен ставит наполненный бокал перед Бри. Нам не понравилось практически ничего. Встретились несколько неплохих работ, но так, чтобы я вдохновилась, ни одной. «Ты точно в Париж летала?» — уточняет та. В галереи ходила, а не по кабаре с барами шаталась. Там, конечно, есть пара репродукций. Точно. Больше тебе скажу. Мы даже забрались в места, о которых я раньше не знала. Флоренс поджимает губы Бри. Если ещё раз услышу от тебя «мы», я спрыгну с твоей же крыши. Невольно прикрыв рот рукой, она понимает, что действительно так говорит. Как одна из тех девушек, которые сливаются со своими любимыми, теряя собственную личность. И что дальше? Заведут парный аккаунт в Фейсбуке. Примечание. Проект компании Meta Platforms Incorporated, деятельность которой в Российской Федерации признана экстремистской и запрещена. Конец примечания. «Ладно», — отвечает Флоренс, — «давай сначала». Она делится впечатлениями от поездки, хотя обходить всё сказанное или сделанное Джеком не получается. Без этого история вышла бы неполной. Они были там вместе, где бы ни ходили и что бы ни делали, всегда вдвоём. В конце концов двигались по составленному им же плану. Больше всего меня впечатлил один стрит -арт. Так и не нашла, что за художник. Кажется, мало кто знает о его существовании, но это было поразительно. Вроде ничего особенного. Тема эмиграции в Европе. Но ты стоишь...» Флоренс поднимает голову и словно опять там оказывается. И чувствуешь такую ноющую боль. «А он мигрант? Или против мигрантов? Или француз, но за мигрантов?» «Мигрант», — уверенно кивает Флоренс. Джек говорит, несколько лет назад набрёл на этот стрит-арт, но он до сих пор на месте. «Опять Джек?» — закатывает глаза Бри. «Смирись, я была там с ним. И что, вы теперь вместе?» Вопрос застаёт Флоренс врасплох. Они не разговаривали об этом, но всё, что Джек делал, выходит далеко за пределы дружбы с привилегиями. Цветы, которые он присылал, их переписка, вся поездка — это уже не то, о чём они договаривались. Больше похоже на настоящие отношения. «Пока нет», — Флоренс прикусывает губу. Это не обсуждалось. Понимаю, как всё выглядит, но мы друзья. Очень удобно, — покачивает бокалом Бри. Джек устроился с кайфом. Когда ему нужно, у него есть ты. Секс, поговорить, порассуждать об искусстве, съездить в отпуск. Красивая и умная девушка рядом. Ещё и удобная. Не говори так. А что, я не права? Отношения — это ответственность. Сейчас ты с него и спросить ничего не можешь. Вы ведь не вместе. А когда Джеку нужно, ты едешь с ним в отпуск. Заметь, когда удобно не тебе, а ему, потому что ты тут работу бросила и сорвалась, а у него всё по графику». «Совсем не так», — отбивает Флоренс. «И потом, мне какой дискомфорт. Я получаю цветы, еду за его счёт в Париж, и на мне тоже никакой ответственности. Захочу, найду себе нового парня, и с меня взятки гладки. А ты будешь искать?» «Кого? Нового парня». Бри ставит бокал на столешницу и подпирает рукой подбородок. Флоренс поёживается под её неодобрительным взглядом, словно та смотрит прямо в душу. «Пока нет», — отвечает она. «Мне не нужны отношения, я ещё от прошлых не отошла». «Детка, я не хочу вмешиваться, правда», — Бри смягчает тон. «Давай так. Ты мне сейчас скажешь, что не чувствуешь к Джеку ничего особенного». «Я отстану и поговорим о Орлеане». «Не скажу», — мрачнеет Флоренс. Она бы не смогла соврать, но и признаться самой себе слишком сложно. Не выходит у неё лёгких отношений с Джеком Эдвардсом, какие получаются у всего города. Может, она бракованная? У неё ведь каждые отношения очень быстро становились серьёзными, хотя она этого не планировала. С Грэгом Флоренс была уверена, что это золотой мальчик, с которым можно сходить на пару тусовок, прежде чем он переключится на другую девушку. Пять лет. Когда встретила Гэри, то хотела только забыться в мимолетной связи с кем-нибудь попроще, чем грег Три года. И вот теперь Джек — фактбой. Человек, с которым ни у кого никогда не было серьёзно. Казалось бы, шанс развлечься, а вместо этого она скучает и надеется, что телефон мигнёт сообщением. Кстати, с её возвращения он ничего не написал. «Он и не должен», — ухмыляется мерзкий внутренний голос. «Господи», — выдыхает Бри, заглядывая ей в глаза. «Ты встряла, да?» «С коловой», — кивает Флоренс, — «и кажется, не очень взаимно». Вам нужно поговорить, «О чём? Привет, Джек. У меня тут появились чувства. Что думаешь по этому поводу?» «Точно не так. Но ты же говорила о цветах. А что, если он тоже готов перейти на новый уровень?» Я совсем запуталась. Отследить собственные чувства оказывается легче, чем понять, что теперь с ними делать. Признаться — это как-то глупо. И потом, а вдруг Джеку не нужны отношения? Во-первых, у него их никогда не было, а во-вторых, у него есть Гэри, и тот точно будет против. Хотя тут решить несложно. Флоренс сама позвонит Гэри и всё ему объяснит, и потребует, чтобы в память об их прошлом он не трогал Джека. Нет, слишком агрессивно, как будто ей одной нужны эти чувства. «Он ведёт себя так, словно мы уже встречаемся», — говорит она. Бри кивает и отставляет бокал. Расскажи. Сложно описать. Он очень внимательный и заботливый. Я думала, друзья с привилегиями — это когда вы вместе смотрите Нетфликс и лениво занимаетесь сексом. Но здесь мы проводим больше времени дома, очевидно, из-за того, что скрываемся, но это больше похоже на свидание. Вспомни, мы же вдвоём приходили к тебе в музей. Он прислал мне огромный букет роз на работу, просто поднять настроение. и самое главное, Париж. Джек мог остановиться посреди улицы, чтобы поцеловать меня. Очень романтично. Именно. Даже Орлеан. Смотри, я сказала, что никогда не была там в художественном музее. Джек не ответил, что же, сгоняй в следующий раз, он классный, как сделал бы друг. Он поймал такси, даже не поезд. Потом я захотела пить и танцевать, и он сказал «хорошо, Флоренс», и нашёл бар. знаешь, задумчиво тянет Бри. «Сейчас даже я готова признать, что он не так уж и плох. Просто ответь. Ты сама чего хочешь. чувство это отлично и понятно, откуда они появились. Но отношения ведь совсем другое. Представь, придётся выходить в свет, жить с ним, а его репутация... Джек Эдвардс довольно известен в городе и совсем не своей любовью к искусству. «Я знаю, это слишком сложно». И о репутации, и о характере, я обо всём в курсе. Просто он на самом деле не такой, каким все его видят, и это ужасно. Как будто настоящего Джека знают братья и бабушка, но ну, теперь ещё и я. Он не показывает обществу свою лучшую сторону. Определённому обществу показывает, если ты про его торс. Брии. В нём такая тонкая чувственность. Вспомни, он хвалил у Матео создание Венеры. Он всё понял. «Это отвратительная скульптура», — жестко отбивает Бри. «Она великолепна, и ты сама это знаешь». Флоренс практически слышит, как закатываются её глаза. «Давай так», — говорит Бри. «Представь, что Джек приехал к тебе с цветами и предложил встречаться. Ты согласишься?» Ответ всплывает в голове мгновенно и становится немного страшно. Неужели она всё время жила, не осознавая, что влюблена в Джека? Сейчас даже интересно, когда именно это началось. «Соглашусь», — со вздохом отвечает Флоренс.